Глава 3. По-древнему, как войны в космосе, закону, приказы и предписания командования всегда представляли собой отпечатанные на специальном, сверхстойком пластике тексты. Никакой иной носитель не применялся. Устройство для считывания с магнитной, оптической, кристалломорфной, изотопной или любой иной записи могло быть утрачено в ходе боевых действий. а отпечатанный на пластике текст всегда можно прочесть без всякой хитроумной техники, если только ты жив. Лейтенант Маримутса дождался, пока потревоженное пространство в стартовой сфере Ракша придет в норму, и решительно потянулся к гравипланшету. — Вскрываю, — объявил он самую малость, — совсем чуть-чуть нервничай. В вип-салоне парламентерского бота хватило места для всех шестерых человек. даже с учетом того, что птички Азанни по размерам уступали людям. Но Моримутси знал, что Азанни всегда текотели к просторным помещениям, будь то планетарная постройка или каюта космического корабля. Старая и энергетически богатая раса, они могли себе позволить таскать по космосу целые спортзалы в качестве жилья для птахи размером с индюка. Десантники, которых Моримутси и Раджабов даже не знали в лицо, С самого начала хронически молчали. Любопытно, что все они оказались братьями-близнецами, одинаковыми с виду, словно фасолины в супе, широкоплечьями, рослыми, блондинистыми и голубоглазыми. Фамилия, общая для всех, разумеется, на нашивке ничего особенного не сказала. Свандрит. А от имен имелись лишь инициалы. А, ЦЛ, ЦР и Джи. Моримутсов вскрыл пакет и вынул девственно чистый лист пластика. Привычно плюнул на подушечку большого пальца левой руки, потер палец о штаны и приложил к попилятору. Спустя несколько секунд под внешним прозрачным слоем пластика проступил сухой и казенный текст. Настоящим приказываю получателю сего достичь на вверенном к сопровождению парламентерском боте звездной системы Пронг-30. Пронг-30 – стандартные координаты по гражданскому каталогу. Финишировать вблизи планеты. Пронг-33. Пронг-33 – ухта по гражданскому каталогу. Осуществить посадку, о чем немедленно доложить по мгновенной связи. Управляющие коды и адрес обращения для модуля парламентерского бота прилагаются. В дальнейшем по распоряжениям. Командующий флотом Евразии адмирал Тим Хеммерсбрандт. начальник штаба, вице-адмирал Патрик Рудовский. Датирован приказ не был. Управляющие коды и адрес содержались в дополнении у нижней кромки страницы, в подвале. — И куда путь держим? — живо поинтересовался унтер Раджабов. — Пронг-30, третья планета. ухта называется. — Интересно, где это? — А есть разница? — усомнился Раджабов. — Есть. — Маримутса спрятал лист пластика назад в планшет. Комплекты жизнеобеспечения у нас пятинедельные. Как окажется, что это где-нибудь вне диска, в периферийном шаровом скоплении, по ту сторону ядра, хрен дотянем. На боте наверняка и жратва найдется, и синтезатор дыхательной смеси, вздохнул Унтер. Хотя ты прав. Заслали нас, черт бы их побрал. — Разговорчики, — буркнул Маримутса, подпустив голос начальственных ноток. — Приказ есть приказ, не нам обсуждать. тем более Чует мое сердце, не зазря к нам птички пожаловали. Зреет какая-то капитальная буча. Ничета стычком с пиратами, куда глобальнее. С чё ты взял? Параджабов слегка удивился. Потом расскажу. Пошли в рубку. Маримутсов встал, едва не подпрыгнув при этом. вот естественно, остался настроенным на условия метрополия задней, где тяготение было примерно на треть слабее земного, зато атмосфера плотнее. Первое расстраивало не слишком, космонавты привычны к перепадам гравитации. А вот второе досаждало. Казалось, что на виски давит тупо и упрямо, как при мигрень. Обычно в условиях измененного давления по уставу предписывалось надевать защитный комплект, и вся недолга. Кому нужен часовой или наблюдатель с раскалывающейся от боли головой или с кислородным голоданием? Но в данном случае лейтенант Маримутце справедливо рассудил, что опустошить комплекты жизнеобеспечения они всегда успеют. А поскольку воздух озанни вполне годился для дыхания, в общем, комплекты все шестеро отключили, хотя и не сняли.